Глава 3. Общая анатомия скелета. Начнем изучение анатомии и травмобезопасности в юге с опорно-двигательного аппарата. В учебниках по анатомии мы можем встретить понятие «системы органов» и «аппараты органов». Они отличаются принципиально, но переплетаются между собой. Представьте детский конструктор, в котором есть кубики, шарики, треугольники, ромбы. И все они разных цветов. Красные, синие, зеленые, желтые. Цвет не зависит от формы. Мы можем сгруппировать этот конструктор по форме, разложив в одну кучку кубики, в другую ромбики разного цвета, а можем собрать их по цвету, И тогда в каждой кучке окажутся детали разной формы на одного цвета. Так с органами человека. Органы, которые связаны морфологически, то есть едины по происхождению, зависимы друг от друга и выполняют одну функцию, называются системами органов. Если же органы имеют разное строение и происхождение, но выполняют одно большое дело совместно, это аппараты органов. Например, подмышечной системой подразумевают совокупность всех скелетных мышц, которые имеют функцию сокращения и расслабления. Мышцы выглядят по-разному, но каждой мышцы как органа схожи между собой. Более разнообразна пищеварительная система. Её органы отличаются не только по внешнему виду, но и каждый из них выполняет свою задачу для одной общей цели – пищеварения. Но если в пищеварительной системе зуб или язык выполняют функцию измельчения и передвижения пищи, то эти же органы в составе речевого аппарата отвечают за формирование звуков и построение речи. Так и мышцы, являясь мышечной системой, являются частью опорно-двигательного аппарата, совместно с другими органами выполняют функцию локомоции – перемещения тела в пространстве. Сами по себе они не самостоятельны. Им нужны опора и места для крепления, а также сигнал, который приведет их в действие. Опорно-двигательный аппарат состоит из Костей. Это внутренний остов тела. К нему, как к стволу и ветвям деревья, крепятся непосредственно или опосредованно мышцы и органы. Кости образуют скелет. Различные виды соединения костей со вспомогательными тканями. Мы привыкли называть их суставами, хотя не все они являются истинными суставами, а лишь самые подвижные. Мышцы. Благодаря им данный аппарат становится не только опорным, но еще и двигательным. В практике йоги знания анатомии и биомеханики суставов являются базой травмобезопасности. Опорно-двигательный аппарат имеет пассивную – кости и вспомогательное образование, и активную – мышцы, части. Управляет этим аппаратом нервная система. Совокупность костей образует скелет, их в теле человека насчитывается более 200. Из них чуть более 30 непарные, а остальные имеют симметрично расположенного двойника. Количество костей у разных людей может отличаться и даже меняться со временем. Скелет новорожденного состоит из 350 косточек. С годами количество костей уменьшается. У детей насчитывают около 300 костей, а у взрослых уже около 206. Связано это с тем, что часть костей срастается между собой. Так уменьшается количество костей черепа, позвоночника, таза. Скелет делится на части, осевой скелет и добавочный скелет. Отличить их друг от друга легко, осевой идёт по центру и включает в себя череп, позвоночник, грудину и рёбра. А добавочный – всё, что находится от центральной части к периферии, тазовый и плечевой пояса конечностей, верхние и нижние конечности. Чаще всего студенты преподавательских курсов по йоге, изучая анатомию, путают пояс конечностей с собственными конечностями. Конечности, их еще называют свободные конечности, это то, чем вы можете свободно двигать и размахивать — руки и ноги. А пояс конечностей — это кости, которые обеспечивают связь конечностей со севым скелетом. Пояс верхних конечностей — лопатки и ключицы. Пояс нижних конечностей, тазовые кости, каждая из которых состоит из трех частей – седалищной, подвздошной и лобковой костей. Скелет выполняет несколько функций. Первая – статическая. Он служит опорой для всех органов. Вторая – локомоторная. Благодаря тому, что к костям крепятся мышцы, скелет участвует в передвижениях тела в пространстве. Третья – защитная. Защищает внутренние органы от механических повреждений. Четвертое обменное. Участвует в минеральном обмене веществ. Пятое – кровеносное. В костях находится красный костный мозг, в котором происходит кроветворение. Строение кости как органа. Кости делят по форме, строению и особенностям развития. Выделяют трубчатые, длинные, короткие и губчатые кости – плоские, воздухоносные, сесамовидные, смешанные. Трубчатые кости находятся в конечностях и играют роль рычагов при движении. К длинным трубчатым костям относятся кости плеча и предплечья, бедра и голени. К коротким – большинство костей кисти и стопы. В трубчатых костях различают среднюю часть или тело, диафиз и два конца эпифизы. Суставные поверхности эпифизов покрыты гиалиновым хрящом. Он образует гладкую и прочную поверхность. Участок кости, расположенный на границе между диафизом и эпифизом, называется метафиз. Здесь расположен эпифизарный хрящ, за счет которого кость растет в длину. В 18-25 лет рост прекращается, хрящ окостеневают и эпифизы полностью срастаются с диафизом. На костях есть бугорки и гребни, которые служат местом прикрепления мышцы, называются апофизами. Также кости имеют отверстия и борозды для прохождения сосудов и нервов. В трубчатой кости содержится костно-мозговая полость, заполненная желтым костным мозгом. Это скопление жировой ткани. В ячейках губчатого вещества залегает красный костный мозг, в котором происходит кроветворение, выработка новых клеточных элементов крови. В чрезвычайных ситуациях, при угрозе жизни, желтый костный мозг может становиться красным, чтобы восстановить объем крови. В йоге мы можем воздействовать на процесс кроветворения пранаямами, задержками дыхания. Во время задержек дыхания количество углекислого газа увеличивается, и почки в ответ на тканевую гипоксию и ишемию начинают активно вырабатывать гормон эритропоэтин, который в свою очередь стимулирует рост и созревание красных кровяных клеток в костном мозге и ведёт к увеличению выхода эритроцитов в кровь. Масса костного мозга составляет 2,5 кг. На протяжении средней жизни человека Костный мозг способен вырабатывать до 650 килограммов эритроцитов. Губчатые кости Губчатые кости состоят преимущественно из губчатого вещества, окруженного тонким слоем компактного вещества. Перекладины губчатого вещества расположены таким образом, чтобы выдерживать большие нагрузки. Типичные губчатые кости – это грудина, кости запястья, тела позвонков. Плоские кости по строению сходны с губчатыми, но имеют большие размеры. Они служат для прикрепления мышц и образования полостей – это лобная и теменная кости черепа, лопатки, тазовые кости. Воздухоносные кости – особая группа костей черепа, которые содержат воздушные полости. Такое строение, не нарушая прочности, существенно уменьшает массу кости. К ним относятся некоторые кости черепа, клиновидная, решетчатая, верхняя челюсть. Сесамовидные кости, небольшие по размерам, находящиеся в сухожилиях мышц вблизи суставов и нужны для изменения угла прикрепления этих мышц к костям. Например, коленная чашечка, гороховидная кость. Смешанные кости имеют сложную форму. К этой группе относят позвонки, тела которых являются губчатыми костями, а отростки и дуги – плоскими. Кость состоит преимущественно из костной ткани. Снаружи кость покрыта тонкой соединительно-тканной оболочкой надкостницы, переостом, которая богата кровеносными сосудами и нервами, проникающими в кость. Они входят в кость за счёт так называемых питательных отверстий. За счёт внутреннего костеобразующего слоя надкостница растёт в ширину и восстанавливается после травм. Прочность костей зависит от состава минеральных солей и органических веществ. В состав костей взрослого человека входит вода до 50%, органические вещества примерно 28% и неорганические соединения 22%. Органическое вещество на 95% представлено коллагеном и придаёт костям эластичность. Остальные 5% – это белки, жиры и углеводы. Неорганическое вещество придаёт костям твёрдость. В основном это соли кальция, фосфора и магния. По прочности кость не уступает таким металлам, как медь и железо. С возрастом количество органических веществ снижается, и кости становятся более хрупкими. В йоге мы можем замедлять этот процесс, обеспечивая питание костей и суставов, меняя гормональный фон с помощью физической активности. Костная ткань человека очень твёрдая и упругая. Если сравнивать её прочность с камнем, то она как гранит. Участок 2х2 см выдержит вес почти в 10 тонн. Позвоночник. Позвоночник человека состоит из 33-34 позвонков. Да, анатомия наука не точная. Есть такое понятие, как «пределы нормы» — это когда у вас давление 110 на 60 и 33 позвонка, а у вашего соседа 120 на 70 и 34 позвонка. Но есть и нечто незыблемое и постоянное — два глаза, пять пальцев, одна диафрагма. В целом всё типично, но может иметь некую вариативность. Например, у каждого двухсотого человека можно обнаружить лишнее ребро. Что касается позвоночника, незначительные вариации есть в количестве позвонков, относительной высоте тел позвонков и межпозвоночных дисков, размеров отростков позвонков. Во всём остальном логика и структура сохранены. Позвоночник выполняет важные функции. Первая, Опорная функция. Поддерживает тело в вертикальном положении. 2. Защитная функция. Защищает спиной мозг, в котором проходят нервы, соединяющие головной мозг с другими частями тела. 3. Двигательная функция. Обеспечивает повороты, наклоны, сгибания, разгибания. 4. Амортизационная функция. Смягчает шаги, прыжки падение. Пятое. Служит местом прикрепления мышц и ребер. И именно в позвоночнике мы найдем первые участки, травмобезопасности которых уделим особое внимание в практике йоги. Если посмотреть на позвоночник человека сзади, в анатомии это называется фронтальной плоскостью, мы увидим ровную линию. Это единственный вариант нормы. Любые сгибы во фронтальной плоскости являются патологией. Чаще всего такая патология – это сколиоз – боковое искривление позвоночного столба. Иногда от специалистов можно услышать, что сколиоз до 10 градусов – это физиологическая норма. Однако каждый йога знает, что за такой нормой необходимо пристально наблюдать, особенно если речь идет о ребенке. А вот в сагитальной плоскости, вид сбоку, нормой будут изгибы, лордозы и кифозы. Если выпуклость позвоночника направлена вперед, это лордоз, назад – кифоз. Тут патологии станут слишком сильные изгибы или, наоборот, сглаживание этих изгибов. Тогда речь пойдет о гиперлордозе и гиперкифозе, или о таком диагнозе, как плоская спина отделы позвоночника. Позвоночник состоит из пяти отделов – шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый. Считаем позвонки. Отсчет обычно ведут от седьмого шейного позвонка, его найти легче всего. Немного наклоните голову вперед и положите ладонь на нижнюю часть шеи, под пальцами руки вы почувствуете шишку. Это остистый отросток седьмого шейного позвонка. Зная, что он является последним, нижним позвонком верхнего отдела, мы можем продолжать отсчет вверх в обратном порядке шейных позвонков или вниз и отчитывать по порядку грудные позвонки. Несколько раз после занятий по йоге ко мне подходили ученики с вопросом, «А что это у меня за шишка на шее? Есть ли упражнение, чтобы от нее избавиться?» Теперь вы знаете, что избавляться от этой шишки не нужно. Это остистый отросток седьмого шейного позвонка. А вот почему он выделяется, узнаем в следующих разделах. Изгибы позвоночника формируются постепенно после рождения ребёнка. В утробе матери в первые месяцы после рождения позвоночник сплошной кифоз. Первый лордоз начинает формироваться на втором месяце жизни, когда ребенок пытается поднимать и удерживать голову. Около шести месяцев ребенок пробует садиться и тем самым формирует грудной кифоз. Первые шаги способствуют формированию поясничного лордоза. Так позвоночник реагирует на попытку поставить его в вертикальное положение. Поддерживает это состояние кифоз в крестцовом отделе. Формирование изгибов позвоночника происходит к первому году жизни, но они настолько нестойкие, что видны лишь в вертикальном положении, а в горизонтальном сглаживаются. К школьному возрасту изгибы четко выражены, а к подростковому они фиксируются. Человек-пружинка. Для чего нужны изгибы и что будет, если их убрать? Если посмотреть на человека сбоку, то он весь будет состоять из лордозов и кифозов, начиная от стопы и заканчивая затылком. И это отлично. В норме мы должны быть пружинками, сильными и гибкими. Тогда во время движения тело будет амортизировать и предохранять внутренние органы от ударной нагрузки. Свои изгибы позвоночник получил для того, чтобы при переходе к прямохождению тело не получало ударной осевой нагрузки. Каждый отдел позвоночника в норме имеет изгиб, лордоз или кифоз. Лордоз, изгиб позвоночника вперед, мы обнаруживаем в шейном и поясничном отделах. Кифоз, изгиб назад, есть в грудном и крестцовом отделах. Лордозы и кифозы обеспечивают позвоночнику амортизацию или резистентность, сопротивляемость к осевой компрессии, сжатия. В йоге мы имеем возможность усиливать или сглаживать при необходимости лордозы и кифозы, приближая тело к идеальной осанке. Для этой цели преподаватель разрабатывает индивидуальный комплекс для личной практики. Проверьте самостоятельно правильность осанки. Встаньте спиной к стене так, чтобы пятки были на расстоянии 3-5 см от поверхности. Желательно, чтобы стена была ровная и на стыке с полом не было плинтуса. Немного отклонитесь назад. Если ягодицы и лопатки соприкоснулись со стеной одновременно, это хорошо. Если стены касаются только лопатки, возможно, в грудном отделе увеличен кифоз. Если только ягодицы, можно предположить гиперлордоз в поясничном отделе. Встаньте ближе к стене. В норме стены касаются пятки, ягодицы, лопатки и затылок. При этом вы можете завести ладонь между стеной и поясницей и между стеной и шеей. И примите обычное положение тела. Не старайтесь специально встать как-то особенно ровно. В идеале лист должен располагаться горизонтально, а взгляд естественным образом направлен к линии горизонта. Для проверки этого параметра вам нужен партнер, который сделает фотографию соответствующего ракурса. Повернитесь лицом к зеркалу. При нормальной осанке мочки ушей, плечи, пальцы, рук должны располагаться симметрично, а треугольники талии, расстояние между руками и талией, будут одинаковыми. Стадии роста позвоночника. До 21-25 лет, период завершения роста, Позвоночник имеет собственную сосудистую систему, по которой получает питательные вещества. После завершения роста позвоночник получает на некоторое время период стабильности, который длится около пяти лет. Таким образом, природа даёт нам возможность совершить то, зачем мы сюда и явились в глобальном смысле – продолжить род. А потом, как говорится, пора и честь знать. Процессы дегенерации, разрушения начинают преобладать над процессами регенерации, восстановления. Связано это с тем, что сосудистая сеточка слепается, а потом и вовсе исчезает. Этот процесс называется облитерация. Как результат, позвоночник, а именно его важная часть, межпозвонковый диск, перестаёт получать питание от кровеносной системы, и всё, что ему остаётся, Это получать необходимые для поддержания своей структуры вещества трофически, то есть за счет прилежащих тканей. А это в основном мышцы, которые непосредственно прилегают к позвоночному столбу и включаются в работу при самых непопулярных в обычной жизни движениях – разгибании, боковых наклонах и скрутках. Если питание недостаточно, человек уже в 30 лет получает диагноз остеохондроз, что по сути является не заболеванием, а обозначением процесса разрушения хрящевой и костной ткани. Процесс этот считается необратимым, но затормозить его можно с помощью простой двигательной активности, которая будет включать в себя движение тела в разных плоскостях. То есть агрофитнеса будет недостаточно. Процесс прополки сорняков обычно включает в себя движения в крупных мышцах и суставах, но не в мышцах, непосредственно прилегающих к позвоночнику. В возрасте 6-7 лет образуются центры окостенения в верхней и нижней поверхностях тел позвонков и в концах остистых и поперечных отростков. К 14-15 годам появляются окостенения в зонах роста, К 21-25 годам позвоночник полностью сформирован, и у нас есть некоторое время до начала дегенеративных изменений. Это то самое время, когда человек может принять решение пойти по наиболее распространенному пути к 40 годам в ответ на жалобы на боли в спине услышать от доктора «А что вы хотите в вашем-то возрасте?» или обеспечить позвоночнику питание самостоятельно с помощью простых упражнений. Давайте выполним самую простую технику, которая поможет сохранить молодость и здоровье позвоночника. Примите положение марджориасана, поза кошки. Колени находятся на полу под тазобедренными суставами, ладони под плечами. Со вдохом сделайте прогиб в позвоночнике. С выдохом потянитесь спиной вверх, сделайте спину круглой. Постарайтесь дышать медленно, а движение синхронизировать с дыханием. Во время прогиба не запрокидывайте голову назад. В шее движение минимальное, а в грудном отделе постарайтесь сделать большую амплитуду. Во время выдоха акцент сделайте на поясничном отделе. Сильнее тянитесь поясницей вверх. Сделайте это упражнение 10-12 раз. Позвонково-двигательный сегмент. Позвонки в различных отделах имеют как сходные черты строения, так и отличия, свойственные только этому отделу. Почти каждый позвонок имеет обращенное вперед тело и расположенную сзади него дугу. Тело и дуга ограничивают позвоночное отверстие. Позвоночное отверстие для всех позвонков образуют позвоночный канал, внутри которого проходит спиной мозг позвонково двигательный сегмент. От дуги позвонка отходят два верхних и два нижних суставных отростка – правый и левый, и направленные кзади – один остистый отросток. Именно его мы можем прощупать у себя на спине. Справа и слева находятся межпозвонковые отверстия, через которые проходят спинномозговые нервы и кровеносные сосуды. Между собой позвонки крепко соединены связками, длинными и короткими. Благодаря связкам позвоночник может быть одновременно стабильным и мобильным. В йоге это наша беда и радость. Беда, потому что зачастую именно связки не дают совершать глубокие прогибы и наклоны. Радость в том, что таким образом они нас страхуют от травмы. Есть несколько связок, которые помогают позвоночнику оставаться стабильным. Передняя продольная связка. Она проходит по всей длине позвоночника по передней поверхности позвонков. Задняя продольная связка. Такая же длинная, крепится к задним поверхностям позвонков. Жёлтая связка. Самая мощная. Проходит по внутренней поверхности позвонков в межпозвоночном канале. Межостистые и надостистые связки. Межпоперечные связки крепятся к поперечным отросткам позвонков. Капсульные связки находятся на уровне суставных отростков и укрепляют сумки суставов. В целом вся конструкция имеет одновременно и мобильность, и стабильность. Повредить связки позвоночника невероятно трудно. Это может произойти разве что при достаточно серьезной травме. Два смежных позвонка, межпозвонковый диск и связки образуют позвонково-двигательный сегмент, в котором представлены различные суставы, наиболее крупные из которых – симфиз. Симфиз – это полусустав, переходная форма от непрерывных соединений к прерывным. Каждый отдельно взятый двигательный сегмент имеет небольшую амплитуду подвижности. Но позвоночник суммарно обладает достаточно большой амплитудой движения в разных плоскостях. Амплитуда движения суставов позвоночника — это перемещение отдельных позвонков по отношению друг к другу. Не стоит путать движение в позвоночнике с движением в тазобедренных суставах. Часто наклон вперед воспринимается как движение позвоночника, но это лишь его перемещение в пространстве за счет сгибания в тазобедренных суставах. Снаружи межпозвонковый диск образован фиброзным кольцом, внутри – пульпозным студенистым ядром, почти на 90% состоящим из воды. Фиброзное кольцо – это волокнистая хрящевая ткань, волокна которой перекрещиваются между собой. Чем ближе хрящевые нити к пульпозному ядру, тем более горизонтально они расположены. Такое переплетение в хрящевой ткани позволяет держать пульпозное ядро под давлением, но при этом не допускает вытекания его содержимого за пределы фиброзного кольца. К позвонкам диск крепится замыкательной пластинкой, которая образована гиалиновым хрящом. Этот вид хрящевой ткани наиболее распространен в суставах. Он твердый, упругий и полупрозрачный. В подвижных суставах он покрывает эпифизы костей, концевую часть трубчатой кости и совместно с суставной жидкостью обеспечивает максимально свободное скольжение двух суставных поверхностей. В случае с позвоночником он обеспечивает плотное прилегание межпозвонкового диска к позвонкам и защищает позвонки. Гиалиновый хрящ не имеет сосудистой сеточки и получает питание из суставной жидкости. Межпозвонковые диски гидрофильны, любят воду. Поэтому водно-питьевой режим наряду с правильной физической активностью – это залог здорового позвоночника. К вечеру за счет осевой нагрузки и потери жидкости человек может стать на 2 см ниже ростом. За ночь диски вновь аккумулируют воду и рост становится прежним. Толщина дисков становится больше по направлениям сверху вниз. По мере увеличения осевой нагрузки на них. В этом смысле позвоночник похож на детскую пирамидку. В шейном отделе межпозвонковые диски толщиной 3 миллиметра. Нагрузка на них всего 5-6 килограммов, вес головы взрослого человека. В грудном отделе 5 миллиметров. Нагрузка увеличилась на вес плечевого пояса. В поясничном достигают почти одного сантиметра, Поясница удерживает вес всего тела, кроме нижних конечностей. Движение позвоночника. Позвоночник способен на следующие виды движения. Сгибание. Движение, приближающее передние поверхности верхней и нижней частей тела друг к другу. Про это движение в быту мы обычно говорим «скруглить спину». Разгибание. Движение, удаляющее передние поверхности верхней и нижней частей тела друг от друга. То есть разгибание – это выпрямление позвоночника, продолжив которое, вы уйдёте в так называемый прогиб. Боковое сгибание – движение во фронтальной плоскости, наклоняющее позвоночник в сторону. Это движение мы называем боковой наклон. Вращение. Движение в горизонтальной плоскости, поворачивающее позвоночник вокруг продольной оси. Скрутки, говорим мы, когда имеем в виду это движение. Вращение, скручивание бывает двух видов. Односторонне направленное, при котором все отделы позвоночника поворачиваются в одном направлении разнонаправленные, при котором одна часть позвоночника поворачивается в одном направлении, а другая в противоположном. Если рассмотреть такое движение, как вращение, скручивание, то весь позвоночник от таза до черепа способен вращаться на 90 градусов. Из них только 5 градусов пояснице. Грудной отдел, особенно нижняя его часть, имеет гораздо большую амплитуду вращения – 35 градусов. Наиболее подвижен шейный отдел позвоночника – до 50 градусов. Считается, что такая подвижность шейного отдела позвоночника подарена нам эволюцией. Нашим предкам приходилось сидеть у костра, жарить мамонта и одновременно вертеть головой по сторонам в ожидании нападения саблезубого тигра. Если с движениями в позвоночнике всё понятно, То с теми манипуляциями, которые мы проводим в юге с позвоночником, пытаясь причинить ему пользу, чаще всего возникает путаница. Выпрямление, вытяжение, осевое растягивание и тракция это состояния, в которых может находиться позвоночник благодаря нашим усилиям. Выпрямление. В этом положении позвоночник находится, когда вы стоите прямо в положении Тадасана. Поза горы. При этом сохраняются естественные изгибы позвоночника, лордозы и кифозы. Тянитесь макушкой вверх, а стопы вдавливайте в пол, при этом говорит ваш преподаватель по йоге. Вытяжение – осевое растягивание, движение, направленное вдоль вертикальной оси, которое удлиняет позвоночник за счет одновременного выпрямления всех изгибов. В такое положение позвоночник приходит, например, в Адха-мукха-шванасане – собака мордой вниз. Тракция. Достигается растягиванием позвоночника с помощью рычага. Самостоятельная тракция – давление локтями на колени в положении марджариасана кошка. Адха-мукха-шванасане – собака мордой вниз с помощью ремня – который закреплен на стене и проходит под бедрами практикующего. Или тракция с помощью партнера. Тракции часто используются в йога-терапии грыж и протрузий. Во время такого вытяжения соседние позвонки становятся чуть дальше друг от друга в одном или нескольких отделах позвоночника, связки натягиваются, а пульпозное ядро приобретает максимально сферическую форму. Техника безопасности во время скруток вращения. Давайте рассмотрим, что происходит в суставе во время скруток в йоге и почему скрутки должны выполняться обязательно с ровным позвоночником. Пульпозное ядро в нейтральном положении имеет слегка уплощенную, но почти шарообразную форму. При скручивании соседние позвонки вращаются в противоположные стороны сдавливая и как бы выжимая фиброзное кольцо. Это нормальный процесс, жидкость из пульпозного ядра по микропорам переходит в фиброзное кольцо и снова возвращается. Так, кстати, обеспечивается питание гиалиновой пластинки, которая, как мы понимаем, не имеет собственной сосудистой сеточки. Но если скрутка происходит с неполностью выпрямленным позвоночником, круглой спиной, то передние поверхности позвонков приближаются друг к другу, а ядро стремится выйти в ту сторону, где позвонки наиболее друг от друга отдалены. Так может сформироваться протрузия. Или уже имеющаяся протрузия перейти в грыжу. Об этих заболеваниях подробнее вы сможете прочитать в следующем разделе. Причем компрессионные, сдавливающие силы тем выше, чем ближе область позвоночника находится к крестцу, поэтому травмы в пояснице наиболее часты. Ту же проблему мы получаем, когда недостаточно гибкий человек пытается уйти в глубокий наклон к прямым ногам в положениях пашчимотанасана – вытяжение задней поверхности тела сидя, или утанасана – поза интенсивного вытяжения стоя. У таких практикующих поясница уходит в изгиб кзади. Передние части позвонков приближаются друг к другу и на диск осуществляется серьёзное, но неравномерное давление. О том, как избежать таких травм, мы узнаем в главах, посвящённых отделам позвоночника. Может быть, стоит вовсе исключить скрутки, раз они потенциально травмоопасны? Вовсе нет. Межпозвонковые диски любят скрутки, даже если у практикующего уже есть протрузии или грыжи. Это обеспечивает их питание. Но в этом случае скрутки должны выполняться в очень деликатном режиме и без осевой нагрузки. Подойдет любая из вариаций комплекса крокодил. Мягкие скрутки с разной амплитудой в положении лежа на спине или животе.